Глава 7. Войско. Дзянь проснулся на следующее утро от пьянящего запаха жареной форели, которая шипела на сковороде. Софи, перетянувшая на себя большую половину одеяла, лежала, свернувшись клубочком спиной к нему. Она вытеснила Дзяня на край. Тот повернулся и сел, ощутив босыми ступнями холодную сырость досок. Появился Каза, неся поднос с жареным манго и цельную рыбину на подушке из коричневого риса. «Доброе утро, мой мальчик!» «Я и не знал, что мастера прислуживают ученикам», изумленно произнес Цзянь. «Ты не ученик, а гость», — сказал Каза, ставя под нос на стол. «Иди, иди, ешь». Так чудесно было сидеть рядом с мастером Хуту и болтать о всяких пустяках. Каза был сыном китобоя из маленькой рыбацкой деревушки на западном побережье Цветочного моря. Они жили в крошечной хижине на сваях, потому что каждый третий цикл их заливало. У него было восемь кошек, носивших имена от 1 до 9, за исключением трех, потому что это сулило несчастье. Однажды мать Казы убила акулу голыми руками, потому что та пыталась сожрать его сестру. Кроме того, Дзянь узнал, что в качестве последнего испытания Каждому мастеру Хуту следовало вскарабкаться на часовую башню храма Тяньди, Валанта и трижды ударить в гонг, большой как мир. «И вы это сделали?» — спросил Дзянь. Каза кивнул. «Да, дважды. Первую попытку мастер не засчитал, потому что я воспользовался лесами, которые остались после рабочих. По сравнению с последним испытанием школы Джан, которое требовало от ученика убить мастера и вобрать его Ци, испытание Хуту казалось пустяковым. Ничего не понимаю, произнес Цзянь. В чем смысл вашего последнего испытания? Каким образом оно доказывает, что наследник готов занять место главы рода? Ты придаешь ему слишком много значения. Каза улыбнулся вставными зубами. Да, в большинстве случаев последнее испытание — это настоятельное предложение доказать, чего ты стоишь. Но что касается хуту, это праздник. Когда мастер предлагает своему наследнику пройти испытание, он уже знает, что наследник достоин. Никакие проверки этого не изменят. Цзянь предпочел бы вскарабкаться на храм, чем убить тайши. Он часто думал о неизбежном финале. Но каждый раз, когда он заговаривал об этом с наставницей, та отмахивалась и называла Цзяня цыпленком, который пытается раньше срока выбраться из скорлупы. Но разве он мог выкинуть это из головы? Все хорошо, Дзянь?» Дзянь вздрогнул и понял, что затерялся в собственных мыслях. «Простите, мастер, мне как-то не по себе». Каза потрепал его по плечу. «Неудивительно, сынок, тебе ведь предстоит сыграть такую роль?» Дзянь кивнул. Приятно, когда тебя выслушивают сочувствие. Тайши в последнее время от него отдалилась. Дзянь не понимал, почему. Каза сунул в рот рыбью голову целиком. Я даже не представляю, какую ношу приходится нести Тайши. Это все равно, что взвалить на спину гору. А обо мне кто-нибудь подумает?» — спросил Дзянь. Каза протянул руку и положил Дзяню еще сладкого манго. «Ты, Вэнь Дзянь, воин пяти поднебесных, предреченный герой Тянь так или иначе будешь стараться изо всех сил. Ты сделаешь то, что должен, или умрёшь. О чём ещё тут говорить? Всё очень просто. А мастер Линь Тайши несёт наше общее бремя. На ней лежит задача обучить тебя и подготовить к битве с вечным ханом Катуа. Никому не пожелаю такой ответственности. «По-моему, всё не так просто», — проворчал Дзянь. «По-моему, самое сложное всё-таки досталось мне». Да, но никто не обвинит тебя, если ты проиграешь. Скажут, ты приложил все силы и умер. Но Тайши... твое поражение непременно припишут ей, тем более, что все полагают, будто она тебя похитила. Тайши придется до конца мира терпеть унижение. Но именно я должен убить Хана. Правда, он бессмертен, но все таки умер. Каза встал и собрал со стола грязную посуду. «Съезди с Каю в Бантунь, Дзянь!» «Нам тоже нужно пополнить припасы, а я сберегу время. Если отпустить Каю одного, он непременно погонится за стрекозой и сверзится с утёса». Он взглянул на мирно посапывающую Софию. «Вот было бы славно, если бы они почаще проводили время вдвоем. Тогда мальчик показал бы, какое у него доброе сердце». Цофи хмыкнула. Дзянь старался сохранить невозмутимый вид. Мы рады, что юный Каю нас сопровождает. Для меня он все равно, что младший брат. Когда Каза ушел, Софи перестала притворяться спящей. Толку от тебя никакого. Мы сделаем вид, что ничего не слышали и не будем говорить об этом сами, ясно? Но это очень мило и у Каю действительно доброе. Мы не будем об этом говорить, вэнь дзянь, если хочешь дожить до встречи с ханом, который изрубит тебя на мелкие куски. Каю уже поджидал их, когда они собрались и сошли на берег. В повозку были впряжены две старые кобылы, и Каза диктовал сыну список покупок. Каю правил, софи сидела рядом, на этом настоял Дзянь, а он сам устроился сзади. Путешествие вдоль Юканя было мирным и спокойным. софи по большей части, помалкивала и читала поваренную книгу, посвященную блюдам из картошки. В последнее время на нее нашла любовь к готовке. Дзянь сидел, вытянув ноги вдоль борта повозки, жевал сушеные водоросли и смотрел в пустое ясное небо. Он искренне радовался перерыву в занятиях. Свет короля пробивался сквозь полок листвы. Желтые пятна ребили на ветру, который дул вдоль стремительной реки Юкань. Каю повернулся к Дзяню и ухмыльнулся, опираясь локтем на борт повозки. — Дзянь! «У меня скоро будет кошка». Цофи толкнула его в бок. «Не отвлекайся». Мальчик пожал плечами. Эти лошади столько раз ходили в Бантунь, что сами знают дорогу. Отец сказал, что тебе можно завести Дзиси. Дзянь позеленел от зависти. Он искренне надеялся, что Тайши смягчится и тоже позволит ему завести ездового льва. «Можно». Если я буду за ним ухаживать и убирать, и если к следующему дню рождения я выучу наизусть все правила Хуту. Я выучил их две недели назад, и па отвел меня на ферму. Мастер Урван разрешил мне самому выбрать яйцо. Надеюсь, будет мальчик. Они не такие свирепые, зато быстрые. «Как он, кстати, поживает?» «Твой отец, а не лев», — сказала Цофи. Животных она предпочитала в виде чучел. «Не хуже, чем раньше». В словах Каю, впрочем, звучало сомнение. Третья зима далась ему тяжело. Он целый цикл лежал с воспалением легких, но с тех пор уже поправился. Каза принадлежал к поколению военных искусников, которое было старше даже тайши. При лунном дворе он считался древним старцем. Каза прожил долгую, насыщенную жизнь, однако старость неумолима. Мастер Хуту был рад провести остаток дней в облачных столпах с приемным сыном. Когда-то он подобрал трехлетнего мальчишку, который без бродил по грязным улицам Маньдзина. Ребенок, страшно худой, кожа до кости, весь в синяках и ссадинах, умирал от голода. Старый мастер, который не был женат и не имел детей, сжалился над маленьким оборванцем и взял его к себе. Каза утверждал, что это Каю его спас. Приемный сын оказался его главной удачей. Воспитание Каю дало Казе цель в жизни и возможность передать кому-то стиль хуту, третьего рода линь. Но, по правде говоря, для обоих важнее всего были соединявшие их узы. Дзянь невольно завидовал каждый раз, когда видел Казу и Каю вместе. Каю продолжал. Слова так и катились у него с языка. «Подумает, что через два года меня можно будет представить при лунном дворе. Тогда я возглавлю хуту». Надеюсь, те, кто любит па, полюбят и меня тоже. С его плеч будет снято большое бремя. Мальчик запнулся. Надеюсь, он доживет. Каю, как обычно, одним броском перешел от восторга к печали. софи обняла его. Не беспокойся. Небесная обезьяна стар и крепок, как эти горы. Он еще переживет нас и будет прыгать с дерева на дерево. Мальчик явно приуныл. Дзянь ткнул Цофи пальцем в спину, прежде чем та успела расстроить Каю еще больше. Он втиснулся между ними и попросил. «Расскажи нам о своем льве». Каю просветлел и закивал. Тревога сменилась радостным оживлением. «Да, просто великолепное яйцо. Зеленое, наверху серебряные крапинки, а внизу темно-фиолетовые завитки. И такое большое мастер Урван сказал, что я отлично выбрал. Вылупится совсем скоро. Представляешь, львы-стражи полностью вырастают только через два года». Дзянь сам рассказал об этом Каю. Мальчик не знал грамоты, поэтому Дзянь часами терпеливо читал ему книги, посвященные львам-стражам. Забавно, но читать не умели ни Каю, ни его отец. Как же они передавали знания о военном искусстве из поколения в поколение? Тайши принадлежали шесть толстых книг о технике шепчущих ветров, только ими она и дорожила всерьез. Если бы речь зашла о том, спасать Цзяня или книги, Тайши, конечно, приняла бы верное решение, но не без внутренней борьбы. До конца путешествия Цзянь и Цофи слушали наследника Хуту, который подробно описывал свое яйцо. Цвет, толщину скорлупы, звук. Затем он принялся рассказывать об уходе за львами, потом о приключениях, которые его ожидали. И до самого Бантуня Цзянь страдал от зависти.